решили действовать сразу в нескольких направлениях. Во-первых, нужно съездить в дом погибшего Сергея Балашова и расспросить всех, кого удастся найти, о том, что происходило в тот вечер, когда он погиб. Во-вторых, дождавшись от полковника Никоненко номера телефона для экстренной и секретной связи, следует договориться с ним, чтобы он устроил береговому свиданию, ну хотя бы с адвокатом. Для этого надо найти адвоката. За это все отвечала Маня Поливанова. В-третьих, и это, наверное, самое главное, нужно немедленно начать кампанию в прессе. Кажется, полковник назвал это «биться в подучей». Для чего необходим Дэн Столетов и все его связи? Этим должна заняться Митрофанова. «И мать надо как-то успокоить», — сказала Маня. «У берегового мать в больнице. Знаешь, в Химках. 319-я клиническая больница. Я однажды его искала, и мне в отделе сказали, что он по средам с утра всегда к матери ездит. Ты бы съездила, Кать. И что я ей скажу? Что ее сына за убийство в тюрьму забрали? Ну, ясен пень, так и скажешь, — мрачно подтвердила писательница. Еще скажи и не забудь, что ему пожизненное светит. Нет, а что сказать-то? Да еще незнакомому человеку. Я ее не видел никогда. Наври, что его в командировку услали. А почему он ей не позвонил? А потому что командировка в Анадырь, а там связи нет. А почему перед отлетом не позвонил? А потому что лететь нужно было срочно, он прямо с работы в аэропорт уехал, а телефон на столе забыл. Митрофанова моргнула. «Ну, здорово ты, врать, Маня!» «У меня профессия такая. Ты что, не знаешь? Сидишь себе, врешь от души, а потом получается детективный роман». Тут Маня вдруг остановилась, помолчала и добавила очень серьезно и грустно. Только у меня в последнее время не получается от души. У меня вообще никак не получается. Не получается — это совсем другой разговор. Вовсе не о вранье и не о детективах. И продолжать его сейчас никак нельзя. И вот еще что я думаю, Кать. Найди там в больнице Дмитрия Долгова. Я ему позвоню, и он тебя примет, если на месте». «Кто такой Дмитрий Долгов?» «Великий русский врач», — пояснила Маня охотно. «Он меня три года назад оперировал. Ну, помнишь, я в больнице лежала, и все ко мне приезжали. Я вообще там провела лучшие мгновения своей жизни. За мной все ухаживали, и меня все любили». «В больнице лежала, помню. А про великого Долгова не знаю ничего. Но он правда великий врач. Ну, вот как...» э... Маня подумала, с кем бы сравнить врача Долгова, и сравнила. — Ну, как Пирогов. — Иди ты. — Нет, правда? — Я ему позвоню, договорюсь, и ты к нему сходи. Может, он эту мамашу Берегового посмотрит. Она там много месяцев лежит, а дело не с места. Ее то выписывают, то обратно кладут. Но ей только хуже. Екатерина Митрофанова, заместитель генерального директора издательства «Алфавит», деловая женщина, умница, пусть и не красавица, а грамотный руководитель с нервами стальными канатами пришла в неописуемое раздражение. Интересное получается дело. Писательница Поливанова никакой не руководитель и вообще не сотрудник издательства, записная фантазерка не от мира сего и без всяких стальных канатов знает о жизни какого-то там начальника отдела гораздо больше, чем руководитель со стальными канатами. Какой из этого следует вывод? Что Митрофанова бездушная, а Поливанова выходит душевная. Все святую из себя строит. Да всего ей дело есть, всем она помогает, всех бездомных собак, разнообразных недотеп, и их болеющих мамаш жалеет. Того и гляди, мир спасет. Но если насчет спасения мира у нее и были кое-какие сомнения, то в том, что берегового уж точно придется спасать. Екатерина Митрофанова не сомневалась со вчерашнего вечера. Спасать не ради него самого, боже упаси, а ради издательства и Анны Иосифовны, для которой репутация алфавита была дороже всего на свете. Подвести Анну Иосифовну Катя никак не могла. Поэтому, наврав по телефону и секретарши что-то про весеннюю простуду и попросив, чтобы ее сегодня не искали, она потащилась в химки. Больница, громадная как Пентагон, со внутренними дворами, переходами, длинными коридорами, темными лифтами, запахом дезинфекции, людьми в халатах, пижамах и тренировочных костюмах, которые брели по этим коридорам непонятно куда и сидели с узелками на коленях на клеенчатых больничных стульчиках, произвела на нее неожиданно сильное впечатление. Она долго не могла попасть в нужное отделение, Спрашивала, поворачивала обратно, ждала лифта, втискивалась, если можно было втиснуться в кабину, и пропускала, если народу было слишком много, и постепенно стала как бы частью этого мира. болезней тягот, страха и надежды на то, что рано или поздно все изменится, больничные стены раздвинутся, и окажется, что там, за стенами, все тот же мир, живущий все той же жизнью. Кате Митрофановой очень хотелось туда, на волю, прямо сейчас. «Вы ко мне?» Высокий плечистый человек, в идеально на крахмаленном халате, запирал дверь в кабинет, на которой было написано «Заместитель главного врача». «К вам, если вы, Дмитрий Евгеньевич Долгов!» Она не могла оторвать глаз от его лакированных ботинок. «Вот это и есть великий врач, гениальный хирург, и практически пирогов. Вам должна была позвонить Марина Покровская и предупредить. Покровская звонила, сказал человек негромко. Давайте зайдем. У меня, правда, времени маловато, но... Он открыл запертую было дверь и пропустил Митрофанову в тесное помещение, где были письменный стол, заваленный бумагами и книгами, два стула, узкий канцелярский шкаф, на котором сбоку висело кашемировое дорогущее и совершенно неуместное здесь пальто, кушетка, застеленная белой простыней, раковина, а на подоконнике чайник и разномастные чашки. Здесь тоже пахло дезинфекцией, но потише. Я, правда, из разговора не понял, кому консультация нужна. Вам? «Нет, не мне», — быстро сказала Митрофанова. «О матери одного нашего сотрудника» который сам не может подъехать, и попросил меня. Точнее, он не попросил, но так получилось, что вместо него сегодня приехала я. А вообще-то вы не волнуйтесь, сказал мужчина в лакированных ботинках как-то так, что Митрофанова моментально перестала волноваться. Присядьте. Хотите кофе? У меня осталось немного. Он протиснулся к подоконнику, зашуршал его идеальный халат, и Долгов стал заглядывать во все чашки. Выбрал две. Должны быть самые лучшие, и стал мыть их под краном. У него были большие руки с длинными пальцами. Человек где лежит? А? Человек, которого нужно посмотреть. Где лежит? Здесь лежит? Тогда это просто, хотя, может, не совсем удобно. А в каком отделении? Во втором хирургическом. Он как будто удивился, тщательно закрутил кран, поставил чашки и вытер свои необыкновенные руки. «Диагноз, знаете?» «Я ничего не знаю!» Снова быстро и громко заговорила Митрофанова. «Понимаете, у нас один сотрудник попал в беду, а это его мама, и Маня Поливанова, то есть Марина Покровская!» «Да что с ней такое? Почему она волнуется, как школьница, которая заваливает экзамен?» «Марина Покровская — очень хороший человек», сказал Долгов неожиданно и улыбнулся. «И писатель, говорят, неплохой!» «Я, правда, не читал, но я вообще ничего не читаю, кроме разной профессиональной литературы. Времени нет совсем, а это ужасно». «Что?» Как зачарованная спросила Митрофанова. Он говорил так, что его хотелось слушать, соглашаться, кивать и переспрашивать. «Ужасно, что некогда читать», — объяснил Долгов. «Можно одичать». Телефон на столе зазвонил, он взял трубку Прижал плечом к уху и стал через край насыпать кофе из банки. Часть попадала в кружку, а часть мимо. Он не обращал внимания. «Нет, Марк Андреевич, я минут через двадцать буду. Я уже вышел, но тут ко мне человек приехал. Да, да. Вы сделайте пока без меня рентген, хорошо? Я сейчас больную посмотрю и приду. Нет, Марине Георгиевне я сам позвоню. Да, спасибо». Он сунул трубку в карман халата и подал Кате кружку. «Вам с сахаром?» Телефон опять зазвонил. Он вытащил трубку, но оказалось, что звонил какой-то другой телефон. И он некоторое время его искал. Митрофанова отхлебнула. Было горько и очень горячо. «Да, да, я», — он послушал. «А что, срочно?» «Тогда лучше всего завтра с утра». «Можете часов в восемь приехать в 319-ю больницу?» «Нет, никак, у меня потом три операции, и одна из них совсем...» «Тяжелая. Я посмотрю и уйду в операционную. А Дмитрий Борисович вам все скажет?» «Да, договорились». Митрофанова еще отхлебнула. Зазвонил телефон. «Да, все еще в больнице. У меня первая консультация сегодня в 5 Нет в городе. Я отсюда поеду не раньше, чем часа через два. Давайте в онкоцентре на Каширке завтра. У меня три операции здесь и одна там». — Во сколько точно, я не знаю, потому что тут одна длительная. — Да, хорошо, я позвоню. Митрофанова отставила кружку. Кофе пить ей расхотелось. — Пойдемте? — спросил великий врач, оторвавшись от телефона. — А то меня там ждут. Митрофанова вскочила, готовая немедленно идти куда угодно. Зазвонил телефон. Она вышла в коридор, и Долгов вышел следом, продолжая что-то говорить про рентгены и операции и только в коридоре спохватился. «Вы же кофе не допили!» «Спасибо, я больше не хочу», тоном все той же школьницы сказала Митрофанова. Он шел очень быстро, она едва поспевала за ним, иногда нагоняя его несколькими торопливыми шагами. Он все время здоровался, на ходу отвечал на вопросы, и какой-то человек в халате пристроился за ним и стал показывать бумаги. Долгов, не сбавляя шага, посмотрел бумаги, сунул обратно, Сказал что-то совсем непонятное, и человек отстал. «Вы подождите здесь», — велел он возле какой-то двери. «Я сейчас с заведующим отделением переговорю. Как фамилия больной?» И Митрофанова осталась в коридоре. В этом мире она ничего не значила и ничего собой не представляла. Вот в чем дело. Никому тут не интересны ее успехи и карьерные взлеты. Здесь она была просительницей и ей приходилось во всем полагаться на человека в идеально накрахмаленном халате. Здесь он решал все, за все отвечал, все знал, и надеяться можно было только на него. «Пойдемте». Она в одиннадцатой палате. Следом за ним из кабинета выскочили перепуганная женщина в зеленой медицинской робе и двое мужчин в белых халатах, один молодой, а второй седой, грузный, и вся процессия стремительно двинулась по коридору. Долгов листал толстенную папку, которую ему подала та самая в зеленой робе. Ничего не значащая Митрофанова потрусила за ними. В светлой палате, куда они ворвались, на высокой больничной кровати лежала женщина и читала книгу Марины Покровской. Завидев делегацию, она тихонько охнула, уронила книгу и стала торопливо подниматься. «Елена Васильевна?» — спросил Долгов, заглянув в папку. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Вы лежите, пожалуйста, не надо вставать. Я хотел бы вас посмотреть, если не возражаете. Вот Николай Давыдович, ваш доктор, не возражает. И тут Долгов улыбнулся застенчивой, мальчишеской, летящей улыбкой, преобразившей его лицо, и оглянулся на свою свиту. Седой и грузный покивал, подтверждая, что ничуть не возражает. Невесть откуда, словно материализовавшись из воздуха, Сам с собой у постели больной появился стул, и Долгов уселся. Подумал, опять повернулся и за спинами врачей отыскал глазами Митрофанову. «Выйдите, пожалуйста, на несколько минут», — приказал он негромко. «Мы вас позовем». Митрофанова выскочила в коридор и тут только перевела дух. Больничная эскапада давалась ей нелегко. Она постояла возле палаты, попыталась подслушивать, сунув ухо поближе, но ничего не расслышала, посмотрела по сторонам. Здесь было светло, и на стенах висели какие-то пейзажи, а в углах стояли фикусы и растения под названием щучий хвост, на ее взгляд страшно уродливые. Она изучила картины, березки над речкой и солнечную поляну с ромашками, похожими на подсолнухи, и земляникой, похожей на яблоки. Очень хочется лета, ромашек, подсолнухов, яблок и особенно земляники. Митрофанова тихонько пошла вдоль белой стены. Хорошо, что Маня позвонила Долгову. Может, ее попытки спасти мир не совсем безнадежны? А вдруг Долгов вылечит эту женщину, а они к тому времени так и не смогут вытащить ее сына из тюрьмы? В том, что Долгов вылечит кого угодно от чего угодно, у Митрофановой уже не было никаких сомнений. Должно быть, он на самом деле великий врач. Где-то она читала, что если больному после разговора с врачом не стало легче, значит, это не врач. Она не была больной, но после разговора с ним у нее появилась железная уверенность, что все будет хорошо. При этом, что именно будет хорошо? Она даже не задумывалась. Хлопнула дверь, и в коридоре показались еще две женщины в зеленых формах. Они почти бежали, и у обеих был озабоченный вид. Долгов в отделении нагрянул. Ни с того, ни с сего. Сейчас, если что ни по его, нам мало не покажется. А у меня там. Они пробежали мимо и исчезли в комнате с надписью Процедурная. Митрофанова проводила их взглядом. Надо же. Гордясь долговым, подумала она, они его боятся и, должно быть, слушаются во всем, да и как можно его не слушаться. Она ходила долго туда-сюда, и все надписи на дверях были прочитаны, и все картины рассмотрены, оказались еще виды моря, горных вершин и пара котят в корзине, и все фикусы пересчитаны, а он все не выходил. Ногам в синих полиэтиленовых бахилах, натянутых поверх сапог, было жарко, и каблук то и дело подворачивался, и когда распахнулась дверь и громко заговорили, Митрофанова повернулась так быстро, что чуть не упала. «Спасибо, Николай Даводович, Я думаю, что после КТ все станет более или менее понятно, а я завтра результаты посмотрю. У меня как раз здесь операции. А Фатима Рашидовна, я к ней сейчас зайду и договорюсь». Долгов стремительно приблизился к Митрофановой и заговорил еще не дойдя. «Мы с коллегами посмотрели, завтра проведут некоторые дополнительные исследования и определенные анализы, и, я думаю, можно будет делать какие-то выводы». «Выводы?» — переспросила Митрофанова, глядя ему в лицо, как, должно быть, старухи в русских деревнях смотрят на икону Николая Чудотворца. «Да вы не волнуйтесь. Проблема есть, конечно, и проблема серьезная, но решаемая. Решаемая». Повторил он, чуть повысив голос. «Я бы подробнее родственникам объяснил. Сын сейчас никак не может», — испуганно выговорила Митрофанова. «Так получилось, что ну никак». «Значит, мы с ним поговорим, когда он сможет. Если наши предположения подтвердятся, с вероятностью процентов 80 я на следующей неделе сделаю операцию. Это не совсем удобно, конечно». Тут Долгов вздохнул. «С этической точки зрения». Но Николай Давыдович все понимает. Он вообще очень хороший врач. Это было сказано с некоторым нажимом, как будто Митрофанова сомневалась в том, что Николай Давыдович хороший врач. Он довольно долго не решался на операцию, но это ничего не означает. Вы извините меня, я должен бежать. Мане я позвоню. Катя побежала было за ним, пытаясь на ходу благодарить и кланяться, но быстро отстала. Он покивал, принимая ее слова, и пропал... По лестнице дробно простучали подошвы лакированных ботинок. «Вы дочка?» — издалека спросила женщина в зеленом хирургическом костюме, выскочившая Давича с остальными из ординаторской. «Мы с вами незнакомы, знакомы, все время сын приезжал. Он сейчас э, в командировке», — вспомнила Митрофанова. И зачем-то добавила «Ванадыри». «Вы пройдите к маме, она волнуется. Сейчас ей укол сделаем. Я лечащий врач Юлия Павловна». В ординаторской громко разговаривали. «Дмитрий Евгеньевич сказал вам, что мы завтра дополнительные исследования проведем, и он сам посмотрит результаты». Сказал. «Ну вот и хорошо». Врач улыбнулась. «Вашей маме повезло. Долгов светило в своей области. Ну вы и без меня все знаете, раз уж его привели. Повезло», — повторила она. «Да вы пройдите, пройдите». Постучав, Катя зашла в палату, казавшуюся сейчас без всех этих людей в халатах и форме, очень просторной, и выпалила в сторону высокой больничной койки. «Елена Васильевна, меня зовут Екатерина Митрофанова. Я работаю в издательстве «Алфавит» вместе с Владимиром Береговым. С ним все в порядке, он просто улетел в командировку очень срочно». «О, Господи!» «Правда, правда!» — заторопилась Митрофанова. «Анна Иосифовна?» «Наш генеральный позвонила, и ему пришлось прямо с работы ехать на самолет, а телефон он забыл, очень спешил и забыл. Вот я и приехала вам сказать, чтобы вы не волновались». «Я волновалась». «Мы так и подумали, но на самом деле все в порядке, волноваться совершенно не о чем». Мать Берегового взялась рукой за лоб. «С ним беда какая-то, да, Катя?» «Нет никакой беды», — выговорила Митрофанова и улыбнулась очень весело. «Он просто в командировке далеко». «В Анадыре!» Черт бы взял Поливанову, придумавшую этот Анадырь. «Там наше издательство открывает региональный дистрибьюторский центр, а ни один компьютер не работает, и ни одна программа не идет, и ему пришлось лететь. Анна Иосифовна позвонила?» «Ну да», — сказала мать Берегового. «Это вы уже говорили. Но он хотя бы здоров?» «Здоров!» — совершенно честно ответила Митрофанова. Она вдруг очень устала. «Можно я сяду?» «Садитесь, конечно», — спохватилась Елена Васильевна. «Я тоже хороша. Садитесь, садитесь, Катенька. А вы у него в отделе работаете?» Сто лет, а может быть, даже и 150 никто не называл Екатерину Петровну Катенькой. И почему-то она не решилась признаться, что работает вовсе не у Берегового в отделе, и вообще она не в отделе, а заместитель генерального директора, большой начальник, успешная женщины женщина с нервами, стальными канатами и всякое такое. В ее сегодняшней, другой, больничной жизни все это не имело никакого значения. А врачи? И профессор? Откуда они взялись? Это вы их привели? Ваш сын? Володя, то есть. Попросил Марину Покровскую. Она позвонила Долгову, и он вас посмотрел. Покровская с ним дружит. А Долгов-то, оказывается, профессор. Эта мысль доставила Екатерине Петровне крохотное и очень личное удовольствие, как будто дала возможность лишнюю секунду погордиться профессором Долговым, о существовании которого она еще утром ничего не знала. Час от часу не легче. Писательница Покровская? И Елена Васильевна опасливо покосилась на книжку, лежавшую на тумбочке, как будто писательница могла оттуда подслушивать. Неожиданно выглянувшее поверх низких снеговых туч мартовское солнце залило палату, и Митрофанова зажмурилась. «Я ведь уже довольно давно болею», — сказала мать Берегового так, как будто просила за это прощение, и Катя открыла глаза. Володю измучила совсем. «Это же все платное, за так никто не лечит. И он все платит и платит, ездит и ездит. Обещали операцию сделать, да все откладывают. А почему откладывают, непонятно. То ли поздно уже, то ли смысла нет. Яна улыбнулась. Я как-то уж и привыкла, знаете, что все скоро закончится. Но Володе очень жалко. Он мне все твердит, что я поправлюсь, а я же вижу, не верит. И боится. Мальчишки вообще врачей боятся, как огня. В любом возрасте боятся. Врачей, больницу, колов. Елена Васильевна. Я ему сто раз говорила, что выпишусь, дома буду. А там сколько бог даст, столько и проживу. Что здесь лежать? Занятых людей от дела отрывать, если ничего уже не поправишь, а он все не соглашается. Приезжает, книжки привозит, она грустно кивнула на Роман Покровской. И еще яблоки какие-то, а иногда курицу или котлет нажарит. А мне ведь совсем ничего не хочется, Катинг. Ну ничего. Она помолчала. Митрофанова вздохнула. Вот он посидит, мы с ним поговорим, как после операции в Завидово поедем. У нас там домик. Володя, пока я не заболела, почти каждые выходные туда ездил. И еще про весну поговорим, как скоро все изменится, зацветет. Я сиреню очень люблю. И у нас там в Завидове, знаете, просто море сирени. И персидское, и белое, всякое разное. Про собаку поговорим. Он все собаку хочет. Придумал, как я с ней буду гулять, когда он на работе. Вот мы разговариваем, а я вижу, что ему страшно. мальчишечки моему так страшно. Я его подвела. Не кстати. Солнце яростное, мартовское, неожиданно горячее, затопило крохотную белую комнату, залило до краев. Весна, весна. Скоро все изменится. Скоро все изменится навсегда. А тут вдруг он не приехал. Елена Васильевна, порывшись в тумбочке, достала салфетку и аккуратно вытерла глаза. Звоню, не отвечает. На работе его нет, я и туда позвонила. Я решила, что до вечера подожду, а потом поеду его искать. Не нужно его искать, перебила Катя очень громко. Он в Анадыре, в командировке. Анна Иосифовна отправила. Мать Берегового посмотрела на нее. Особенно-то плохого ничего нет. Да все хорошо, Елена Васильевна. Самое главное, что вас Долгов посмотрел и сказал, что на следующей неделе сделает операцию. Лицо Елены Васильевны как будто дрогнуло. Да, да, продолжала напирать Митрофанова. Он про какие-то обследования сказал и про операцию. Он сказал процентов 80 за то, что ее сделает. Он подробнее обещал Володе рассказать, а мне не стал, потому что я не родственница. А эта женщина, ваш лечащий врач, Юлия Павловна, подсказала мать Берегового. Она сказала, что нам очень повезло. И раз Долгов согласился оперировать, значит, все обойдется. Он светила и великий врач». Ничего такого Юлия Павловна не говорила, но какая разница? В конце концов, Митрофанова и так врала все утро и сейчас продолжает. Ей просто нужно срочно утешить эту женщину, которая извинялась перед ней за то, что болеет, и рассказывала про собаку, которую сын собирается купить, когда она поправится. Он собирается купить матери собаку и знает, что она не поправится. И каждый день он с ужасом представляет, как врачи скажут ему об этом. И тогда ему придется ждать.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 Насосы ставить. Но Викуся под старость захотелось на природу, и все тут. Да еще она придумала, что девочки, то есть Мане, непременно нужен свежий воздух и загородный простор. Нечего в Москве сидеть, пыль глотать. И мания, поскулив немного, втюхалась в дачу. Сбережений у нее никаких не водилось. Она вечно одалживала близким и дальним друзьям, и как-то так выходила, что отказать невозможно.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 Поливанову, писательницу Покровскую, знали в лицо и пропустили беспрепятственно. Охранники, их было много, высыпали из своей будки на мартовский снег и смотрели на Манину машину с неистовым первобытным любопытством. «Черт бы вас всех!» — пробормотал Алекс. «Ты что-то стал то и дело в суе поминать нечистого». «Как она его раздражала, знал бы кто!» «Как раздражала, как притягивала!» как заставляла думать только об одном — истовой ночи с ней. Ведь были у них такие ночи. О том, что ему больше никто не нужен и ничто не нужно. И все его попытки освободиться лепит малоумного мальчугана, которого пугает волком, а он повторяет одно и то же. Я не боюсь, я не боюсь. Я боюсь. Еще как боюсь. Потому и хочу свободы. Я не знаю, что именно стану с ней делать, с этой свободой, но страх сильнее меня. Я боюсь Мани. Я боюсь зависимости. Я слишком долго и слишком безнадежно зависел от всего и от всех. Как ты думаешь, тут налево или направо? А? Направо или налево? Маня притормозила на некой площадке, видимо, в центре поселка, и теперь оглядывалась по сторонам, не понимала, куда ехать. Здесь был фонтан, вполне барский, усадебный, в духе Абрама Петровича Ганнибала, любителя парковых забав. В центре фонтана, облицованная, словно с слюдой, монолитным слипшимся весенним снегом, красовалась статуя, то ли Самсон со львом, то ли девушка с кувшином, то ли Нептун с наядами и тритонами, из-за облицовки не разобрать. Солнце шпарило вовсю и со статуей весело капало. Еще стояли скамьи, кое-как расчищенные, и чугунные фонари, по пояс утонувшие в мартовских сугробах. В некотором отдалении несколько нянек трясли коляски с младенцами, шикали, нагибались, пытались укачать. Отдельные счастливицы, которым это удавалось, переставали трясти, откатывали коляски под липы и там конспиративно курили в рукав, как снайперы на фронте, чтобы не засекли хозяева. Стрекотали в полголоса и перепрыгивали с ноги на ногу, грелись. «Как можно здесь жить? А? Это же общежитие!» Смотри, все дома окнами друг на друга, все на одном пятачке толкутся, будто в коридоре. Ну хорошо, хорошо, не в коридоре, в аллее. Какая разница? Общежитие и есть общежитие. Алексу стало смешно. Это не общежитие, а элитный поселок, объяснил он нравоучительным тоном. За домик в таком поселке во Франции можно купить 10 квартир. Ну ладно, 5. Пять квартир и еще виноградник в Провансе. Точно? Подхватила Мания, как в прежние прекрасные времена, когда он еще не думал освободиться от нее, и им казалось совершенно естественным во всем друг с другом соглашаться. Но здесь-то круто, ты же понимаешь, а во Франции кому ты нужен? Никому. А здесь все видят, в какой коляске младенец спит, в каких сапогах сама пришла, во сколько сам приехал, красотища. И главное, все как дома, ну как у них там, откуда они приехали, в малых козлищах. А как у них в малых козлищах? А там все друг друга знают. И здесь все друг друга знают. И в лицо, и по именам, по домработницам, и по машинам. И когнитивный диссонанс никогда не проникнет за ворота этого прекрасного места. Алекс подумал немного. Что еще за когнитивный диссонанс? Понятия не имею. Это Пелевин написал. Алекс, как писатель, моментально пожалел о том, что написал не он. «А здесь есть название улиц?» Маня фыркнула. «Обижаешь?» «Конечно, есть. Нам нужна сосновая, дом 5». «Смотри, вон сосновая». Затейливый чугунный указатель с готическими буквами указывал налево. Маня тронулась с места и осторожно повернула. Все няньки, словно по команде, перестали трясти коляски, вытянули шеи и проводили их глазами. У дома номер 5 стояло множество машин, самых разных, От розовой, разухабистой пятерки Жигули до БМВ последней модели. Господи, пробормотала писательница Поливанова, разглядывая авто. Что ж теперь делать-то? Алекс нацепил очки, помедлил и сказал. Я рад тебя видеть, Маня. Вышел из машины и пошел по расчищенной плиточной дорожке к стеклянному дому. Маня еще посидела немного, потом пробормотала себе под нос. Пошел ты к чертовой матери. И тоже выбралась на улицу. Было ветрено и солнечно. Снег, плотный, как застывший бетон, лежал по обе стороны дорожки неровными слоистыми холмами, а под ним журчало и плескалось, как будто холмы таяли изнутри. Алекс уже вошел в дом, а Маня какое-то время постояла на дорожке, пытаясь определить, где здесь камеры, и так и не определила. Дом был из стекла. Кажется, даже крыша у него стеклянная. По крайней мере, на солнце она сверкала так, что больно было смотреть. Как это Сергея Балашова угораздило построить себе стеклянный дом. Словно в сказке про лисичку и зайчика. Была у зайчика избушка лубиная, а у лисички ледяная. Или там как-то по-другому. Она толкнула стеклянный тонированный монолитный блок решив, что вход должен быть где-то здесь. Блок беззвучно отворился, и Маня ткнулась носом в спину Алексу так, что он выронил очки. «Елкин корень!» Он нагнулся и поднял. «Тише, не шуми!» Прямо перед ними, видимо, отделяя так называемую прихожую от так называемой жилой зоны, было воздвигнуто круглое зеркало, раза в полтора выше человеческого роста. Они в нем отражались, раскрасневшаяся мании и бледный Алекс. Святые угодники. Она обошла Алекса и уставилась в зеркало. Смотри, там двух каких-то крокодилов показывают. Произошло движение, что-то мелькнуло справа от колоссального сооружения, и возник человек. Сразу было непонятно, то ли настоящий, то ли отраженный. Маня посмотрела в зеркало, человека в нем не было. Значит, настоящий. В их хаму. Никто не принимает. Здравствуйте. Сходу затараторила Маня. «Меня зовут Марина Покровская. Я дружила с Сережей, и мы с ним собирались сегодня встретиться». «Та хаварюш, нету никакого приему». Маня зашла за зеркало. Человек оказался рослой теткой в спортивном костюме и фартуке. Желтые кудри на голове покрыты черной траурной косынкой, завязанной концами на затылке. «Бедный Сережка!» С острой жалостью вдруг подумала Маня. «Как ты жил?» «Вы кто?» «Как вас зовут?» «Домработница я», — старательно выговорила тетка сложное слово. «А звать меня Галей». Гали, вы одна дома?» Тетка совсем затасковала. «Тоскажина же ж! Нету приему! Не велено принимать! Ступайте, ступайте от Горе у нас!» Алекс у нее за спиной медленно двинулся в другую сторону, зашел за зеркало и пропал. «Я знаю, что у вас горе», — сказала Маня. «Я приехала выразить сочувствие». Я хорошо знала Сергея и понимаю, что у вас несчастье. Мне бы поговорить, Галя. Кто еще дома? Да никого ж не мая. Уси разошлись, и выступайте. Вот там книга, можете тамочки написать, что вы тут опобывали и кто такие. Эта книга для того и положена, чтобы у нее все писали. Кто тут был? Матерь Божья! Под нос себе пробормотала знаменитая писательница Поливанова. Траурную книгу, что ли, завели? С ума совсем сбриндили. Она быстро посмотрела туда, куда показывала тетка. В темном углу у самой стены стоял полированный концертный пюпитр, декорированный черным крепом. На пюпитре лежал распахнутый альбом, горели свечи в серебряных подсвечниках. Сверху на стене висела фотография Балашова, а вокруг какие-то иконы. Бедный сережка. И после смерти фарс. Теперь вот книга с соболезнованиями, и он сам над ней, да еще в окружении святых. Тама, Тама, напишите и ступайте с Богом. Из глубины дома уже некоторое время раздавались голоса. Кто-то негромко разговаривал, слов было не разобрать. Маня подошла к Пюпитру, стянула перчатку и взяла ручку. Ты прости меня, Сережка. Но если я сейчас ничего не стану здесь писать, твоя гастарбайтерша выставит меня вон, а я должна разобраться. Я не могу это так оставить, понимаешь, Сережка? Вряд ли те люди, которые завели для тебя траурную книгу, смогут разобраться хоть в чем-нибудь. Например, кто и зачем отправил тебя на тот свет. Маня поставила дату и быстро написала. Марина Покровская выражает искреннее соболезнование семье. «Манечка, здравствуй!» Она выронила ручку, которая стукнулась об плиточный пол и покатилась. Тетка втянула голову в плечи, кинулась вперед, стала на четвереньки и полезла под пюпитр искать. Подсвечники закачались, и Мане пришлось их придержать. «Манечка, проходи, я сразу не поняла, что это ты приехала». Из-за чертового зеркала Поливанова никого не видела, зато теткина задница в спортивных штанах отражалась во всех поверхностях. «Вот она! Нашлась!» Тетка выбралась из-под пюпитра и водрузила ручку обратно поднялась, вытерла руки фартуком и боком-боком мелкими перебежками просеменила в сторону. «Ларис, ты что ли? Я тебя не вижу. Я здесь». Из-за зеркала вышла худенькая блондинка в черном платье. Длинные прямые волосы струились, перехваченные в самом низу черной лентой. Почему-то первым делом Маня увидела именно волосы с этой лентой, знаком беды. «Видишь, как у нас, Манечка?» «А я с ним сегодня должна была встретиться», — убитым голосом соврала Маня, подошла и обняла женщину. «И не встретилась. Да уж теперь и не встретишься». И они заплакали обе сразу и очень по-разному. Маня всхлипывала и утиралась ладонью, а Лариса плакала красиво и экономно. Она была пресс-секретарем Сергея Балашова. Проработала с ним много лет, прошла огонь, воду и медные трубы и была предана ему до кончиков белых волос, на которых сейчас красовался черный бант. Интересно, а где остальная свита? Маня постепенно затихла, перестала всхлипывать и полезла в портфель за салфеткой. Лариса тоже перестала ронять слезы, но ей утираться было не нужно. «Пойдем, мальчика «Что мы на пороге стоим?» Маня поплелась за ней. «А как его мама?» Лариса махнула рукой. «Ну, что ты спрашиваешь?» «Плоха, конечно. Мы ее в больницу отправили сразу. Она в интенсивной терапии. Не знаю, оправится ли». По черным плиткам, в которых отражался свет многочисленных точечных светильников, ламп, лампочек и люстр, они вышли в громадное помещение, стеклянные стены которого смотрели в сад. Здесь было так много солнца, что Маня зажмурилась. Алекс сказал, что вы приехали выразить соболезнования. Он сидел на диване, очень свободно, как будто сидел так всегда, хотя явился в незнакомый дом, где только что убили хозяина. Без всякого приглашения явился. Маня помнила его неуверенность в себе, нервозность и стеснительность и не узнала его в том человеке, что спокойно сидел сейчас на диване. «Ларис, я просто приехала. Какие там соболезнования?» «Разве можно что-то такое выразить?» «Главное, исправить ничего нельзя, Манечка!» «Знаю, звучит глупо, но я поверить не могу. Никак не могу поверить. Ладно бы болел, страдал, как-то можно было подготовиться, а то ведь в одночасье!» Она подошла к стеклянной стене и попыталась задернуть штору, чтобы хоть немного приглушить яростное солнце, но где там задергивать?» Штора терялась в невообразимой высоте под самой крышей. От подергиваний по ней пошли волны, но с места она не сдвинулась. — Только что дом достроил. Лариса еще раз с силой дернула штору, словно хотела оторвать. — Осенью закончил. И не пожил совсем. — Нет, это невозможно. — А дом-то, — тихонько сказала Маня. — Ну, дворец, ну, у хоромы сплошной хрусталь. Лариса махнула рукой. Да это все не его идеи. Он здесь, по большому счету, и не бывал почти. Неуютно ему тут было. Ну, ты же понимаешь. Понимаю, согласилась Маня, которая как раз ничего не поняла. А если не его идеи, то чьи? И зачем строить дом за много миллионов и потом не бывать в нем, потому что неуютно? Я как представлю себе, что сейчас начнется на всех каналах. Он и так никакого покоя не знал. А сейчас начнут склонять и в интернете, и на радио, и по телевизору, и в газетах. Мертвого склонять. На куски разнесут, на лоскутки, на молекулы. И под микроскопом все рассмотрят. А откуда вы узнали, что Сергей погиб? Это Алекс спросил со своего дивана, и Лариса повернулась к нему. Он пожал плечами, давая понять, что спросил просто так, и вопрос этот ничего не значит. Мне, например, какой-то случайный человек в аэропорту сказал. А вам? А мне позвонили. Это его позвонила. Это кто? Лариса из подлобья посмотрела на Алекса. Девушка его, кто же еще? Выговорила она язвительно. Подруга жизни и большая любовь. Я вечно путалась в его любовях, призналась Маня. Сколько их у него перебывало? Нет, это главная подруга. — Да ты наверняка ее видела, Маня. Он в последнее время только с ней. И фотосессии общие я организовывала. И они вместе даже чего-то вели. Сборные концерты не самые ответственные, конечно. Им всем таким обязательно сцену подавай. Они вне сцены себя не видят. — Да ты мне напомни, какая она. Лариса махнула рукой. — Чего там напоминать? Сейчас явится. Готовьтесь. Маня вдруг вспомнила. — Даша, что ли? Или как ее? «Ну, конечно! Он, видишь, для нее даже дом построил. Вернее, это она построила. А она здесь живет?» «Она тут и живет», — сказала Лариса, и лицо у нее передернулось. «Сережа наезжал только. Он же работал день и ночь, уставал. Вот ты себе представить не можешь, как он уставал». «Я могу представить», — пробормотала Маня. «Очень даже могу. У него было пять съемок в неделю. Только съемок...» Это если не считать всяких дополнительных историй, вроде концертов, гастролей, корпоративов. Он же в любую работу лез. Я ему сто раз говорила, так нельзя, ты себя загонишь, нужно отдыхать. Но он никогда же не слушал, никогда. Она стащила бант со своих необыкновенных волос и смяла его в кулаке. Я ему говорила, давай я тебя в отпуск отправлю, Сережа. Ну, хоть дней на десять, недели на две. Съезди один, побудь на солнышке, поспи, поешь. Куда там? Ему зарабатывать надо. Конечно, надо. Никаких его заработков не хватит, если такие дома возводить. Он же нефтью не торгует. Он за гонорары работает. А каких гонораров на это хватит? Маня помотала головой. Нет, не хватит гонораров. А это ему все новые счета предъявляла? Все ей мало? Только этот дворец отгрохали, как она сказала, что здесь одни сплошные гопники и голодранцы по соседству, а ей надо. «Поселок миллионеров, который Прохоров строит! Там-то приличные люди!» Лариса говорила громко, голос дрожал, и Маня подвигалась к ней и пыталась взять за руку, чтобы успокоить немного. Алекс поднялся с дивана и куда-то пошел. В этом громадном зале, открытом солнцу и деревьям со всех сторон, люди казались мелкими, как муравьи. Муравей Алекс полз по черному плиточному полу. Я все боялась, что он не выдержит. Инфаркт схватит или еще что похуже. И зря боялась Манечка. Его какой-то псих застрелил. Очень просто и очень быстро. И тут Лариса зарыдала. Она рыдала совершенно по бабье, с подвываниями, в кулак, в котором был зажат ее черный атласный бант. И Маня знала, что ничего нельзя поделать. И помочь ничем нельзя. «Слушайте, ну хватит уже, а?» Звонко закричали откуда-то. «Хватит вопить, сколько это будет продолжаться? Я же сто раз просила. Не нужно сейчас демонстрировать ваши долбанные эмоции. Я все равно не оценю, а Балашова нету». Лариса подавилась слезами и закашлялась. И Алекс, взявшийся невесть откуда, сунул ей под нос стакан, в котором плескалось нечто мутное и вонючее. Лариса замотала головой, оттолкнула стакан, но Алекс твердо взял ее за руку. По хрустальной лестнице, которая словно парила в воздухе у них над головами, прошлепали босые ноги, что-то грохнуло, обвалилось, и перед ними из солнечного воздуха возникла девушка. — Нет, — подумал Алекс в смятении, — не девушка. Если бы я не был писателем, я подумал бы греческая богиня, Для писателя такое сравнение банально не годится. — Послушайте, что вы все время ревете? Я вас просила не реветь. Меня затрахали ваши вопли, сопли и слюни. Лариса пила мутную жидкость из стакана, зубы выбивали по краю мелкую дробь. — А вы кто? Как вы сюда попали? — Я сто раз сказала Гали, чтобы не пускала никого. — Вы что, любоваться на меня приехали? — Ну, полюбовались? И хватит, все, давайте, валите, валите!» Девушка была так прекрасна, что от нее невозможно было оторвать глаз на самом деле. Все хотелось смотреть и смотреть. Даже то, как маленький капризный рот выплевывает оскорбительные слова, было прекрасно. «Моя фамилия Покровская», — немного неуверенно представилась Маня, как будто сомневаясь в том, что она именно Покровская. Красота девушки произвела на нее сокрушительное впечатление. «Я автор детективных романов. Здесь вам не роман и не детектив, ясно? Послушайте, это ведь свинство с вашей стороны. У меня несчастье. Я вас не звала. И вас тоже!» Тут она повернулась к Алексу и замерла. Гневная, капризная, черт знает какое выражение, вдруг стекло с ее лица. Мелькнуло удивление, потом узнавание, и она неуверенно улыбнулась. Она улыбнулась так, что Маня невольно следом за ней улыбнулась тоже. На щеках у девушки образовались очаровательные, милые, славные детские ямочки. И прекрасное лицо стало невыразимо прекрасным. Если бы Алекс не был писателем, он бы так и подумал. Невыразимо прекрасным. Писателю так думать не гоже, слишком банально. «Послушайте, вы же Алекс Лорер. Я вас все время теперь читаю, вы же модный. Мы с Сережкой вместе читали. А он мне не говорил никогда, что знаком с вами. Вот негодяй! Я не знаком с Сергеем Балашовым». «Да», — согласилась девушка легко, — «это точно. Он бы нас тогда обязательно познакомил». Она протянула узкую, смуглую, изумительную руку. «Я Даша. Очень приятно». Алекс пожал ей пальцы, едва удержавшись, чтобы не наклониться и не поцеловать их. Маня сопроводила это долгое рукопожатие долгим взглядом и таким же долгим взглядом посмотрела на Ларису. Там мрачно покосилась на нее и залпом допила из стакана. Даша ни на ту, ни на другую не обращала никакого внимания. «Вы садитесь, Алекс. Я сейчас попрошу подать кофе. Вы же из Франции, да? Там вкусный кофе, хотя самый вкусный, конечно, в Италии, на де Навоне. Я никогда не забуду, какой там кофе, ну, в этом кафе с полосатыми тентами». Босые ноги протопали по плитке, мелькнула матовая смуглость рук, ямочки щек, шелковая гладкость волос, и Даша с ногами забралась на широкий стул возле огромного стеклянного стола. «Идите сюда!»